Двойник. Мы договорились встретиться в девять у выхода, и я сбежал со среды, с левика. Пошли вниз по Герцена и налево к Пушкину. На бульваре за Тимирязевым я ощутил что-то неладное. Слева, в шагах в десяти и отстав на полшага, шел другой ян ну, Тоже делал вид, что ничего не заметил. За тягучую минуту я, косясь, рассмотрел, что он точно я. Может быть, чуть постарше, подреблее и в том же плаще и берете, какие я утром сменил на пальто и шляпу. На душе было чувство фальши, подделки и реалистичности. красовицкий в тон произнес «Какой призрачный мир!» «Неожиданно другой я нагнал нас!» «Здравствуй, Стасик!» «Добрый вечер», — формально ответил красовицкий «Когда мы увидимся?» «Как договаривались», — сказал красовицкий другой я впервые в открытую взглянул на меня и ткнул пальцем человек земной и в красовицкого человек небесный и резко повернул назад в сторону герцена кто это не знаю сказал красовицкий мы встретились в котлетной арбате он спросил вы художник я никогда не говорю нет он попросил посмотреть Я сказал, не сейчас. Мы договорились встретиться через месяц у дома журналистов. Он показал у входа удостоверение. Мы пили пиво. Он говорил, что я должен написать улицу, и по улице уходит девушка в платочке. Но он сказал, я, понимаете, коллекционирую девушек. Нет, ничего такого. Мне только надо увидать, но обязательно, чтобы в платочке. И когда можно в мою мастерскую? Я опять сказал, через месяц. А кто он я не знаю знакомые передали красовицкий рассказывал что я и другой я смотрели друг на друга с ненавистью на завтра утром позвонил левик «Простите, пожалуйста вы когда вчера ушли со среды в девять «Цело в том, что я встретил вас у ЦДЛ около десяти и на всякий случай сказал «добрый вечер», а вы мне не ответили. Я очень уцевился». Я объяснил, что мог. Цитирую из себя. «Среди дежурства бабушка в сороковые примчалась к нам убедиться. Привезли мальчишку из-под троллейбуса. вылетый я. 1979-й».